Андрей чувствовал под ногами своими ступени, идущие вниз. Татарка схватила его за руку. Они шли долго. Наконец ступени прекратились. Под ним была гладкая земля. Андрей едва двигался в темном и узком земляном коридоре, следуя за татаркой и таща на себе мешки хлеба. Он должен был часто останавливаться, чтобы дать отдохнуть своей спутнице, которой усталость возобновлялась беспрестанно. «Теперь идите прямо. Скоро нам будет видно. Мы подходим к месту, где я поставила светильник». И точно темные земляные стены начали понемногу озаряться. Они достигли небольшой площадки, где, казалось, была часовня. К стене был приставлен столик в виде алтарного престола. И над ним виден полинявший образ католической Мадонны. Татарка подняла с земли свой светильник. Андрей с любопытством рассматривал земляные стены, напомнившие ему киевские пещеры. В углублениях стояли кое-где гробы, местами даже попадались человеческие кости. Видно и здесь также были святые люди, и укрывались также от мирских бурь, горя и обольщений. Наконец, перед ним показалась маленькая железная дверь. Ну, слава богу, мы пришли. Татарка приподняла руку, чтобы постучать, и не имела сил. Андрей ударил вместо нее сильно в дверь. Наконец, дверь отперлась, их встретил монах с ключами и свечой в руках. Андрей невольно остановился при виде католического монаха, возбуждавшего ненавистное презрение в казаках. Монах тоже отступил назад, увидев запорожца, но невнятное слово татарки его успокоило. Он ввел их по лестнице вверх под высокие темные своды монастырской церкви. У одного из алтарей стоял на коленях священник и тихо молился. Он молился о ни чуда о спасении города, о подкреплении падающего духа, о неспослании терпения. Несколько женщин, похожих на привидения, стояли на коленях, положив изнеможденные головы на спинки деревянных лавок. Несколько мужчин печально стояли тоже на коленях. Окно с цветными стеклами над алтарем озарилось розовым румянцем утра, и весь алтарь показался вдруг... В сиянии кодильный дым остановился в воздухе радужно освещенным облаком. Андрей не без изумления глядел на чудо, произведенное светом. В это время величественный рев органа наполнил вдруг всю церковь. Он становился гуще, разрастался. Перешел в тяжелые рокоты грома, и потом, вдруг, обратившись в небесную музыку, Донесся высоко под сводами, своими поющими звуками, напоминавшими тонкие девичьи голоса, И потом опять обратился он в густой рев, и гром, и затих. И долго еще громовые рокоты носились под сводами, И дивился Андрей величественной музыки. В это время татарка дернула его за полу кафтана. Пора. Они перешли через церковь и вышли на площадь. Заря давно уже румянилась на небе. Площадь была совершенно пуста. Ни одна труба не дымилась. Мертвый вид города прервался слабыми болезненными стонами, которые не могли не поразить Андрея. На страже стояли часовые, бледные, как смерть. Среди самой дороги они увидели женщину, страшную жертву голода, лежавшую при последнем издыхании, стиснув зубами и ссохшую свою руку. Неужели же они, однако, совсем не нашли, чем пробавить жизнь? Если человеку приходит последняя крайность, тогда делать нечего, он должен питаться тем, чем до брезговал, Он может питаться теми тварями, которые запрещены законом. Все может тогда пойти в снег. Все переели, всю скотину. Ни коня, ни собаки, ни даже мыши не найдешь во всем городе. У нас в городе никогда не водилось никаких запасов. Все привозилось из деревень. Но как же вы, умирая такую лютую смертью, все еще думаете оборонить город? «Да, может быть, воевод и стал бы. Но вчера утром полковник, который в Буджаках, пустил в город Ястреба с запиской, чтобы не отдавали города, что он идет на выручку с полком, дожидает только другого полковника, чтобы идти обоим вместе. И теперь всякую минуту ждут их. Ну вот мы пришли к дому». Андрей уже издали увидел дом, не похожий на другие, И, как казалось, стройный каким-нибудь архитектором итальянским. Он был сложен из красивых тонких кирпичей в два этажа. Верхний этаж состоял весь из небольших арок. Между ними видны были решетки с гербами. На углах дома тоже были гербы. Наружная широкая лестница из крашенных кирпичей выходила на самую площадь. Андрей Взбежал на крыльцо, взошел в комнату. Везде была тишина. Все или спало, утомленное страданием, Или безмолвно мучилась, Он вступил на порог спальни. О, как замерло его сердце! Как замолел он весь, когда оно ему сказало, Что через секунду, через молнию мига он ее увидит. И он ее увидел. Увидел ту, которая когда-то была беззаботна, весела, ветрена, шаловлива. Которая когда-то надевала на него серги и убирала его своими прекрасными, легкими, как крылья мотыльков, убранствами. Он опять увидел ее. Она сидела на диване, подвернувши под себя обворожительную стройную ножку. Она была бледна, но белизна ее была пронзительно, как сверкающая одежда Серафима. Гибеновые брови, тонкие, прекрасные, придавали что-то стремительное ее лицу, обдающее священным трепетом сладкой боязни в первый раз взглянувшего на нее. Ресницы ее длинные, как мечтания, были опущены и темными тонкими иглами виднелись резко на ее небесном лице. И это создание которое, казалось, для чуда было рождено среди мира, к ногам которого повергнуть весь мир, все сокровища, казалось малую жертвою, это небесное создание терпело голод и все, что есть горького для жителей земли. Заплесневелая корка хлеба, лежавшая на золотом блюде как драгоценность, показывала, что еще недавно здесь было чувствуемо все свирепство голода. Услышавши шум, она приподняла свою голову и обратила к нему взгляд долгий, сокрушительный. Он бросился к ногам ее, приник и глядел в ее могучие очи. Улыбка какой-то радости сверкнула на ее устах, и в то же время слеза, как бриллиант, повисла на реснице. «Нет, я не в силах ничем возблагодарить тебя». Великодушный рыцарь, один бог может возблагодарить тебя, не мне, слабой женщине. Ничего не умел сказать на это Андрей. Он хотел бы выговорить все, что не есть на душе, и не мог. Почувствовал он, что не ему, воспитанному в бурсе и в бранной кочевой жизни, отвечать на такие речи и вознегодовал на свою казацкую натуру.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 Душевные движения и чувства, которые до толи как будто кто-то удерживал тяжкую уздою, теперь почувствовали себя освобожденными на воле и уже хотели излиться в неукротимые потоки слов, как вдруг красавица обратилась к татарке. А мать, ты отнесла ей. Она спит. А отцу отнесла. Он сказал, что придет сам благодарить рыцаря.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 бы выразила чьё-нибудь слово, но не властны выразить ни резец, ни кисть, ни высокомогучее слово того, что видится иной раз во взорах девы. Царица, что тебе нужно? Чего ты хочешь? Прикажи мне, задай мне службу самую невозможную, какая только есть на свете, я побегу исполнять ее. Скажи мне, сделать то, чего не в силах сделать, ни один человек я сделаю, я погублю себя. Погубить себя для тебя, клянусь Святым Крестом, мне так сладко. Но не в силах сказать того. У меня три хутора, половина табунов отцовских мои, Все, что принесла отцу мать моя, что даже от него скрывает она, все мое — Такого ни у кого нет теперь у казаков наших оружия, как у меня. За одну рукоять моей сабли дают мне лучший табун и три овец. И от всего этого откажусь. Кину, брошу, сожгу, затоплю, если только ты вымолвишь. Одно слово. Или хотя только шевельнешь своей тонкую бровью. Но знаю, что, может быть, Несу глупые речи И не кстати И не идет все это сюда Что не мне, проведшему жизнь В Бурсе и на Запорожье Говорить так, как в обычай Говорить там, где бывают короли Князья и все, что не есть лучшего В вельможном рыцарстве Вижу, что ты Иное творенье Бога, нежели все мы Мы не годимся быть твоими рабами Только небесные ангелы могут служить тебе». С возрастающим изумлением, вся превратившись в слух, не проронив ни одного слова, слушала деву открытую сердечную речь, в которой, как в зеркале, отражалась молодая, полная сил душа. И каждое простое слово, выговоренное голосом, летевшим прямо с сердечного дна, было обличено в силу, и выдалось вперед все прекрасное лицо ее, отбросила она далеко назад досадные волосы, открыла уста И долго глядела с открытыми устами. Потом хотела что-то сказать, и вдруг остановилась, и вспомнила, что другим назначением ведется рыцарь, что отец, братья и вся отчизна его стоят позади его суровыми мстителями, что страшный облегшие город запорожцы, что лютой смерти обречены все они со своим городом. И глаза ее вдруг наполнились слезами. Быстро она схватила платок, шитый шелками, набросила себе на лицо его, и он в минуту стал весь влажен. И долго сидела, забросив назад прекрасную голову, сжав зубами нижнюю губу, как бы внезапно почувствовав, какое укушение ядовитого гада, и не снимая с лица платка. — Скажи мне одно слово. Но она молчала. Не отнимала платка от лица своего и оставалась неподвижна. Отчего же ты так печально? Скажи мне, отчего? Не достойна ли я вечных сожалений? Не несчастна ли мать, родившая меня на свет? Не горькая ли доля пришлась научить мне? Не лютый ли ты из-за всего шляхетства, богатейших панов, графов и иноземных баронов и все, что не есть цвет нашего рыцарства? Всем им было вольно любить меня, стоило мне только махнуть рукой, и любой из них, красивейший, прекраснейший лицом и породой, стал бы моим супругом. И ни к одному из них не причаровала ты моего сердца, свирепая судьба моя, а причаровала мое сердце мимо лучших витязей земли нашей, к чуждому к врагу нашему. За что же ты, Пречистая Божья Матерь, за какие грехи, за какие тяжкие преступления так неумолимо и беспощадно гонишь меня? В изобилии и роскошном избытке всего текли дни мои, дорогие блюда и сладкие вина были мне с недью. и на что все это было? К чему оно все было? чтобы, наконец, умереть лютой смертью, какой не умирает последний нищий в королевстве. И мало того, что осуждена я на такую страшную участь, мало того, что перед концом своим должна видеть, как станут умирать в невыносимых муках отец и мать, нужно, чтобы перед концом своим мне довелось увидать и услышать слова и любовь, какой не видала я. Нужно, чтобы он речами своими разодрал на части моё сердце, чтобы горькая моя участь была еще горше, чтобы еще страшнее казалась мне смерть моя, и чтобы еще больше, умирая, попрекала я тебя, свирепая судьба моя, и тебя. Прости мое прегрешение, святая Божья Матерь. Не слыхано на свете, не можно... Не быть тому, чтобы красивейшая и лучшая из жен понесла такую горькую участь. Нет, ты не умрешь. Клянусь моим рождением и всем, что мне мило на свете, ты не умрешь. Если же выйдет уже так, и ничем, ни силой, ни молитвой, ни мужеством нельзя будет отклонить горькой судьбы, то мы умрем вместе». И прежде я умру, умру перед тобой у твоих прекрасных коленей, и разве уже мертвого меня разлучат с тобою? Не обманывай, рыцарь, и себя, и меня. Знаю, к великому моему горю, что тебе нельзя любить меня. И знаю я, какой долг и завет твой. Тебя зовут отец, товарищи, отчизна, а мы враги тебе. А что мне отец, товарищи и отчизна? Так если ж так, нет у меня никого, никого. Кто сказал, что моя Отчизна Украина? Кто дал мне ее в Отчизны? Отчизна есть то, чего ищет душа наша, что милее для нее всего. Отчизна моя — ты. И понесу я Отчизну сию в сердце моем, пока станет моего веку, и посмотрю, пусть кто-нибудь из казаков вырвет ее оттуда. И все, что не есть, продам, отдам и погублю за такую отчизну. На миг всмотрела смотрела она ему в очи, и вдруг зарыдала. И с чудную женскую стремительностью, на какую бывает только способна одна, безрасчетно великодушная женщина, созданная на прекрасное сердечное движение, кинулась она к нему на шею и зарыдала. В это время раздались на улицах ясные крики, сопровожденные трубным или таврным звуком. Но он не слышал их. Он слышал только, как чудные уста обдавали его благовонной теплотой своего дыхания, как слезы ее текли ручьями к нему на лицо И спустившиеся все с головы пахучие ее волосы опутали его всего своим темным и блистающим шелком. В это время вбежала к ним с радостным криком татарка. Ай, ай, спасены, спасены, наши вошли в город, привисли хлеба, пшена, муки и связанных запорожцев. Но не слышал никто из них, какие наши вошли в город, что привезли с собой и каких связали запорожцев. Полный не на земле вкушаемых чувств, Андрей поцеловал все благовонные уста, прильнувшие к щеке его, и небезответны были благовонные уста. Они отозвались тем же. И, и всем обоюдно слиянным поцелуе ощутилось то, Что один, раз в жизни Что один только раз в жизни Дается чувствовать человеку. Что один только раз в жизни Дается чувствовать человеку. И погиб казак. Пропал для всего казацкого рыцарства. Не видать ему больше ни Запорожья, Ни отцовских хуторов своих, Ни Церкви Божьей, Украине не видать тоже храбрейшего из своих детей, взявшихся защищать ее. Вырвет старый Тарас седой клок волосы своей Чуприны и проклянет и день, и час, в который породил на позор себе такого сына.